«Нет, не понимаешь, потому что предпочитаешь этого не делать. У тебя есть выбор, Аделина, выбор, даже если тебе легче сделать вид, что его нет». Они будто ничего не услышали. Лотти пришла в ужас. Она не выносила, когда люди ссорились. и тогда снова становилось пять лет, и она чувствовала себя беззащитной и слабой. «Я не потерплю этого Аделина, не потерплю. Я говорила тебе уже много раз, нет. Я умоляю тебя». Пойдите, остановите их, мысленно приказала лоти хоть кто-нибудь. Но Джулиан даже бровью не повел. Хочешь уйти? Одними губами спросил Гай, когда она осмелилась перехватить его взгляд. Когда они уходили, Джулиан, смеявшийся над тем, что сказал Стивен, дружески махнул им рукой, и в кухне наступила тишина. На гравийной дорожке он взял ее за руку, и Лотти, чувствуя жар его прикосновения, весь путь до Вудбридж-Авеню забыла о громкой ссоре и розовых бутонах, так и оставшихся в ее волосах. «Что ты с собой сотворила, Лотти? Скажи нам милость! Похоже, тебя атаковали чайки!» — воскликнула миссис Холден. Но Лотти было все равно. Отпустив ее руку, Гайд дотронулся до одного бутона и прошептал «Сила природы». «Есть вещи, которые полагается делать по правилам. Следовать определенным стандартам, если хотите». Но ответ Аделины дамам Мерхемского салона, видимо, далеко отошел от этих стандартов. «Она извиняется, что в настоящее время не имеет возможности посетить наше собрание? Почему? Чем она так занята?» «Присматривать за маленькими детьми или готовиться стать премьер-министром?» Миссис Чилтон больше других возмутилась письмом Аделины. «Но она надеется, что мы найдем время заглянуть к ней как-нибудь», продолжила миссис Колкухон, зачитывая текст с дорогого листа почтовой бумаги. Хм, вам не кажется, что это «как-нибудь»? Звучит не очень-то определенно». «Тут я с вами соглашусь». — сказала миссис Чилтон, взмахом руки, отказываясь от предложенного кусочка дыни. — Нет, благодарю вас, сьюзен. Дорогая, этот фрукт расстроил мне пищеварение на прошлой неделе. В целом я нахожу ее ответ совершенно неприличным, совершенно. Она все-таки пригласила вас зайти, — заметила Селия, сидя с ногами на Софии и листая очередной журнал. — Хм, дело не в этом, дорогая. Она не имела права так отвечать. — Мы ее пригласили. Поэтому если следовало принять приглашение. Нельзя просто перевернуть все с ног на голову и пригласить нас. Отчего же?» Поинтересовалась Селия. Миссис Чилтон взглянула на миссис Холден. «От того, что так не делается?» Но вряд ли ее ответ можно назвать невежливым. Тем более, если учесть, что она пригласила вас в ответ. Женщины раздраженно переглянулись. Лути, помогавшая Сильвии складывать головоломку на полу, Подумала, что Аделина поступила очень умно. Ей не хотелось появляться в салоне на их условиях, но она поняла, что поодиночке дамы не найдут себе достаточно решимости, чтобы посетить Аркадию. Она увильнула от неприятного обязательства, переложив его на дам. «Я не понимаю, в чем, по-вашему, она провинилась?» Небрежно бросила Селия. «Не понимаю, зачем вообще нужно было ее приглашать?» «Вы тратите уйму времени, стараясь никого близко не подпустить к ее дому». «Но в этом-то все и дело», — строго заметила миссис Холден. «Да», — согласилась миссис Колкухан и сразу потупилась. «По-моему». Миссис Чилтон, щурясь сквозь очки, дочитывала письмо. «Она желает нам всего хорошего в наших художественных устремлениях и выражает надежду, что цитата великого поэта Райнера Марии Рильке послужит нам вдохновением». Искусство тоже всего лишь способ жить, и как бы человек ни жил, он способен, сам того не осознавая, подготовиться к нему. В реальной жизни человек к нему ближе. Она опустила письмо, и оглядела присутствующих. Что бы это значило? Гай ходил подавленный уже несколько дней, как ей казалось, задумчивый и серьезный. Поэтому миссис Холден не знала, то ли ей радоваться, то ли удивляться, когда увидела, что Гай, сидевший у газового камина, в любимом кресле доктора Холдена беззвучно хохочет, прикрывшись газетой. На Уолтен надвинулся первый зимний шторм, сбросив с подоконников все незакрепленные ящики с цветами, которые так и остались лежать с небольшими терракотовыми горками вдоль набережной. Закончив разговаривать по телефону, миссис Холден сообщила, что через час шторм придет и в Мерхэм. «Нужно запереть и ставни, Вирджиния!» — крикнула она. «Я прогуляю мистера Бинса по дороге, пока не начался дождь!» — вызвалась Лотти. Миссис Холден бросила на девушку пронзительный взгляд. Ее сбивали с толку столь резкие перепады настроения, Лотти. То она угрюмо молчит, и слова от нее не добьешься, то вдруг бросается всем помогать. Сели была наверху, принимала ванну, и Гай предложил составить Лотти компанию. Наверное, захотел подышать свежим воздухом. И вот они теперь гуляют почти десять минут, а Лотти до сих пор не услышал от него ни одного слова. Весь день он ни с кем не разговаривал, и Лотти, понимая, что это их последняя прогулка перед приездом его родителей, отчаянно хотела протянуть между ними какую-то ниточку, тонкую связь. Едва они добрались до конца парка, с неба начали падать большие тяжелые капли. Лути помчалась так, что ветер засвистел в ушах к пляжным домикам, разбросанным вдоль берега яркими цветными пятнами на фоне чернеющего неба, и махнула гаю, чтобы бежал следом. Она помнила, что среди тех, на которых были номера от 80 до 90 затесалась парочка заброшенных строений, где проржавевшие замки отстали от дерева. Лоття рванула дверь и успела нырнуть внутрь, когда начался настоящий потоп. Гай влетел сразу за ней, но уже успев промокнуть. Он смеялся, задыхаясь, оттягивая от тела мокрую рубашку, а Лотти, сознавая его близость в замкнутом пространстве, начала с большим усердием вытирать тряпкой равнодушного мистера Бинса. Домик стоял без присмотра уже долгое время. Сквозь щели в крыше виднелись несущиеся по небу облака, а кроме щербатой чашки и шаткой деревянной скамьи, мало что в нем напоминало о том, что когда-то здесь находили кров, радостные отдыхающие. Большинство других домиков к тому же имели название Кеннора или какой-нибудь другой неблагозвучный гибрид из хозяйских имен. Ну, морской бриз, свежий ветер. Влажные матрасы и шезлонги не исчезали перед ними в течение всего лета, а припорошенные песком обитатели передавали друг другу чашки с чаем. Во Время войны все домики конфисковали на нужды армии и замаскировали, сделав их частью береговых оборонительных укреплений. Когда же их восстановили и снова покрасили в яркие цвета, Лотти, прежде не видавшая ни одного пляжного домика, сразу влюбилась в них и по много часов прогуливалась перед ними, читая про себя название и представляя, что она член какой-нибудь из отдыхавших там семей. Мистер Бинс был абсолютно сух. Лотти примостилась на краю скамейки, отводя с лица мокрые пряди темных волос. «Ну и буря!» Гай разглядывал сквозь раскрытую дверь черные облака, носящиеся вдоль горизонта, где вырисовывались темные фантомы. Перекрывая шум дождя, чайки с криками летали над берегом, подхваченные ветром. Лотия взглянула на Гая и вдруг подумала о Джо, который в подобной ситуации начал бы с того, что они зря не захватили зонтик. «Знаешь, грозы в тропиках просто жуткие». Сидишь на солнышке, ни о чем не подозреваешь, а в следующую минуту видишь, как по небу со скоростью поезда надвигается грозовая туча. Он провел рукой по воздуху, сосредоточенно что-то там разглядывая. Потом бах! Дождь, какую представить трудно. Сразу заливает все ноги и течет по дороге, как река. А молнии... сверкнет такая на полнеба, и все осветит кругом. Лоти, которой просто хотелось слышать его голос, тупо кивнула. Я однажды видел, как молния убила осла. Началась гроза, и его просто оставили в поле. Никому в голову не пришло увести его в укрытие. Я уже подбегал к дому, но обернулся, услышав оглушительный раскат. Тут ударила молния, и осел даже не шевельнулся, только подпрыгнул чуть-чуть, словно его сдули с земли, и упал на бок, вытянув ноги, прям с повозкой. Наверное, даже не понял, что его ударило. Лотти не понимала, связано ли это как-то с осликом, но она опять чуть не расплакалась. И, поглаживая шорстку мистера Бинса, яростно моргала. Когда она выпрямилась, Гай по-прежнему разглядывал море. Слева уже пробивался кусочек голубого неба. Буря заканчивалась. Какое-то время они сидели молча. Гай, как заметила Лотти, ни разу не взглянул на часы. Что будет, когда тебя призовут в армию? Не призовут топнул ногой Гай. «Вот уж не думала, что от этого можно отвертеться», — нахмурилась Лотти. «Даже если ты единственный ребенок в семье и все такое прочее, по причине здоровья». «Ты что, болен?» Ей не удалось скрыть тревогу. Кажется, он слегка покраснел. «Нет, я... В общем, у меня плоскостопие. Мать говорит из-за того, что я всю жизнь бегал босиком». Лоти невольно уставилась на его ноги, радуясь в душе, что у него нашелся один физический недостаток. Это делало его более человечным, что ли, более доступным. «Не столь почетно, как старая рана от Шрапнели, да?» Он невесело улыбнулся, еще раз притопнув по засыпанному песком деревянному полу, тем самым показав, что смущен. Лотти не знала, что сказать. Из всех ее знакомых только Джо служил в армии, да и то. Просиделся два года в теплом месте на финансовой службе, что принесло немало стыда его родным. И в городе это даже не обсуждалось. Во всяком случае, в присутствии Бернардов. Лотти смотрела, как падает дождь и пенится море, угрожая затопить волнорез. «Ты не смеешься», — сказал он с улыбкой. «Прости», — ответила она серьезным видом, — «у меня, наверное, нет чувства юмора». Он поднял бровь, и лоти невольно улыбнулась. «Чего еще у тебя нет?» «Как это?» «Чего еще у тебя нет? Какой у тебя недостаток, Лотти?» Она посмотрела на него снизу вверх. Плоскостопие? Оба нервно расхохотались. Лоти испугалась, что сейчас начнет хихикать и уже с этим не справится. Они оба слишком близко подошли к какой-то грани. А что твоя семья? У тебя есть семья? Не та, о которой стоило бы говорить, только мать. Хотя, наверное, она оспорила бы это родство. Он смотрел на нее, не мигая. Бедняжка. Ничего подобного. Мне очень повезло попасть в семью Холдонов. За свою жизнь она не раз это повторяла. Идеальная семья. Идеальная мать. «Господи, даже не представляю, как ты выдерживала это в течение десяти лет!» «Ты еще моей матери не видел!» По какой-то причине последняя фраза показалась им до колик смешной. «Нам следует проявить большее понимание, она несет тяжкое бремя!» Гай следил за нефтяным танкером, который шел вдоль горизонта в той точке, где море сливается с небом. Гай шумно вздохнул и поднял ноги на скамью. Вытянутые они достигали двери. Лоти заметила, что его щеколотки такие же загорелые, как кисти его рук. «Как ты с ней познакомился?» — в конце концов спросила Лоть. «Ты имеешь в виду селию?» «Да». Он передвинул ноги и потянулся, чтобы смахнуть со своих брюк капли. «Хм, «Случайно, я думаю. У нас есть квартира в Лондоне, и я там остановился с матерью, пока отец съездил на Карибы, чтобы... Посмотреть какие-то фермы. Мама любит пожить немного в Лондоне, обменяться с тетушкой новостями, пройтись по магазинам, ну, в общем, ты понимаешь. Лути кивнула, как будто действительно понимала. Мистер Бинс, ерзавший под ногами, натянул поводок, призывая их продолжить прогулку. Я не очень люблю город, поэтому отправился на несколько дней в Сусекс к своему кузену. У моего дяди там ферма, я частенько там бывал еще ребенком. Мы с двоюродным братом почти одного возраста, и он, вероятно, самый близкий мой друг. В тот день я должен был вернуться в Лондон, но мы с Робом отправились в местный пап. Слово за слово, я оказался на вокзале позже, чем рассчитывал. Пришлось ждать последнего поезда в Лондон, и тут вижу вдруг, мимо идет девушка. Лотти сжалась в груди. Ей расхотелось слушать дальше. Но остановить Гая, не вызвав подозрений, уже было невозможно. «И ты подумал, что она красива». Гай, разглядывая свои ноги, тихо хохотнул. «Красиво». «Да, я подумал, что она красива, но сначала я подумал, что она пьяна». Лотти резко вскинула голову. Гай, сидя рядом с ней на деревянной скамье, поднес палец к губам. «Я обещал, что никому не скажу, и ты должна обещать, Лотти». Она была пьяна в стельку. Я увидел, как она идет, шатаясь мимо билетной кассы, где я стоял, и хихикает. Я сразу понял, что она возвращается с какой-то вечеринки, потому что нарядно одета. Но одну туфлю она потеряла, а вторую несла в руке вместе с маленькой сумочкой. Точно не помню, что это было. Дождь громко стучал по крыше. Отдельные капли отскакивали от земли и залетали в домик, заставляя мистера Бинса подпрыгивать. Я подумал, что нужно за ней присмотреть. Но она зашла в зал ожидания, где уже сидели парни в военной форме, пристроилась рядом с ними, начала болтать. Им это явно нравилось, и я решил, что, возможно, они знакомы. Во всяком случае, со стороны так это выглядело. Я решил, что они вместе ходили на танцы. Лотти мысленно представила, что сказала бы миссис Холден, узнав, что ее дочь в пьяном виде заговаривает с солдатами. «Теперь ясно, почему Селия не привезла домой атласные босоножки». Сама она объяснила матери, что какая-то девушка с секретарских курсов их украла. А потом она уселась к одному на колени и хохотала безумолку. Поэтому я уверился, что она точно его знает, и вернулся к билетной кассе. Прошло минут пять, и я услышал крики, сначала мужской, потом женский голос. Через пару минут я решил, что, пожалуй, стоит проверить, и... Они к ней полезли, сказала Лотти, которой эта история показала знакомой. Полезли? Гай сильно удивился. «Да ничего подобного. Они отобрали у нее туфлю». «Что?» «Ее туфлю. Бледно-розовую. Они кружились, держа туфлю на вытянутой руке, так что она не могла достать». «Ее туфлю?» «Ну да». Она так набралась, что натыкалась на все подряд и падала. Я понаблюдал с минуту, но потом подумал, что все это очень несправедливо, ведь она явно не понимала, что делала. Поэтому я вмешался и попросил солдата отдать ей туфельку». Лотти не сводила с него глаз. И что они сделали? Поначалу они подняли меня на смех. Один все спрашивал, сознаю ли я, каковы мои шансы. Парадоксально, если учесть результат. Между нами говоря, Лотти, я держался с ними очень вежливо, потому что у меня не было шансов выстоять против троих сразу. Но они оказались нормальными парнями, в общем-то. Кинули ей туфли и ушли на платформу. Выходит, они даже не пытались схватить ее? Схватить? Нет. Ну, может быть, ребята и потискали ее немножко, когда она сидела на коленях у одного из них. Но не так, чтобы это ее расстроило или довело до слез. И что дальше? Я подумал, что кто-то должен все-таки отвезти ее домой. До той минуты она, в общем-то, легко отделалась, но была в таком состоянии, что запросто могла уснуть в поезде. Нельзя было оставлять ее одну, тем более в таком виде. «Действительно». Он пожал плечами. «Поэтому я проводил ее до самого дома. Ее тетя поначалу отнеслась ко мне с большим подозрением, но я представился и дал телефонный номер, чтобы она могла позвонить моей маме и проверить, кто я такой. Ну, ты понимаешь». «Вселия позвонила мне на следующий день с извинениями и благодарностью. Мы встретили, чтобы выпить чашку кофе, а потом...» Лути была настолько огорошена этой версией событий, что не осознала подтекста последних слов и затрясла головой. «Ты говоришь, она была пьяна? Ты позаботился о ней, потому что она напилась?» «Ах, да. Она рассказала мне, как было дело. Она-то думала, что пьет имбирный эль, но кто-то на этих танцах, очевидно, плеснул ей туда водки или чего-то еще. Поэтому она и глазом не успела моргнуть, как потеряла контроль над собой. Скверная, конечно, история». Это она тебе сказала. Гай нахмурился. Да. Если честно, мне было ее очень жаль. Наступила долгая пауза. Небо теперь четко разделилось на черное и голубое, солнце уже отражалось в мокрой дороге. Первый нарушила тишину Лотти. Она поднялась, и мистер Бинс радостно вскочил на тропу, навострив уши в сторону удаляющейся грозы. «Пора возвращаться». Коротко бросила она и зашагала к дому. «В хорошая девушка!» Донесся до нее подхваченный ветром голос. Лоти на секунду обернулась. Ее серзитое лицо было напряжено. Этого мог бы и не говорить. Дамы почему-то воспринимали ее утренние прогулки в штыки. Поэтому Дейдри Колкухон была не склонна рассказывать им о своем последнем открытии, как бы ее не распирало. Да, Сара Чилтон позволила себе резкость, когда она во вторник упомянула о мистере Арманде, поэтому с какой стати рассказывать им, что вот уже два утра подряд она наблюдала нечто драматическое. Мужчины больше не выходили на утренний заплыв, и увидев ее, дэрди колкухон была настолько потрясена, что даже достала из сумочки театральный бинокль, дабы убедиться, что это одна и та же женщина. В облегающем черном купальнике, с забранными назад в немодный узел волосами, она брела прямо навстречу волнам, словно не замечая ни холода, ни ветра. Она шла, как показалось, де Эрди едва ли не по-мужски и всхлипывала. Да, всхлипывала громко средь бела дня, словно сердце ее разрывалось.